Глава 20. Берг сказал мне: "Сделай, помогай и рядом, чтобы сесть в кресло". Как приятно выполнять работу хорошей собаки. Он подъехал к Вэнлин. Он ничего не говорил, только внимательно смотрел на неё. Она откашлялась. "Ты мой лучший друг, Берг, во всём мире. Ты ведь это знаешь, да?" Он глубоко вдохнул и выдохнул. "Кто он? Ты о чём? Стоп. Ты знаешь о чём?" Тот парень. Винли натёрнулась. Тот парень. Но это ты сказал, что нам надо общаться с другими людьми. Берг резко рассмеялся, и я обеспокоенно посмотрел на него. У меня не очень-то активная социальная жизнь с тех пор, как мне сделали операцию. Это твой выбор, Берг. Я сказал всем, что буду ходить. Я не хочу ездить на свидания в инвалидной коляске. Я ничего не хочу делать в инвалидной коляске. Я съёжился от его крика. Я опустился на лежанку и свернулся на ней калачиком, стараясь стать как можно меньше. Мне очень жаль, Берг. Он задумался на мгновение. Как ты его любишь? Должно быть, ты влюблена в него. Это видно по выражению твоего лица. Нет, это не так. То есть да, у нас любовь, но ты должен понять. Никто из нас не хотел этого. Никто из нас её не планировал. Берг вцепился руками в кресло. Постой-ка. Это гранд «Мой брат?» «Мне очень жаль, Берг». Я сполз с лежанки, стараясь оказаться как можно дальше от Берка и его гнева, чувствуя себя плохой собакой. Берг стиснул зубы. «Тебе пора». «Нет, давай поговорим. Ну, пожалуйста, Берг». Берг выкатился из комнаты. Я пошёл за ним, но он захлопнул за собой дверь, поэтому я обернулся. Вэнь Лин бежала к велосипеду, но я не последовал за ней. Она поехала по дорожке и скрылась из виду. Когда бабушка пришла домой, Берг по-прежнему был в своей комнате. Только гораздо позже я услышал, как дверь его спальни открылась. Он скользнул в гостиную, а я пошёл следом, но он не стал разговаривать со мной. Бабушка лежала в своей комнате. Я видел, как Грант и папа Чейз идут в нашу сторону. Папа Чейз повернул к сараю, а Грант протопал по пандусу в дом. Увидев, что там сидит Берг, он остановился. Плечи его поникли. Берг: Слушай, не знаю, что сказать. Берг покатился по полу, двигаясь всё быстрее, и когда он достиг Гранта, Грант сказал: "Эй!" А Берг бросился из кресла прямо на Гранта, и оба рухнули на пол. Берг подмял под себя Гранта, поднял кулак и ударил Гранта по лицу. Грант извернулся, пытаясь вырваться, но Берг держал его за плечо одной рукой, а другой наносил удар за ударом. Затем Грант ударил Берга. Я не сдержался и залаял. Оба задыхались от ярости. Я чуюл запах крови, ничего не понимал и продолжал лаять, даже когда услышал, как бабушка вышла из комнаты. "Мальчики, прекратите!" в ужасе закричала она. "Чейс, скорее!" Она сжала кулаки на груди. Гранту наконец удалось подмять под себя Берка, но потом Берк ударил его по губам, и я услышал, как у Гранта лязгнули зубы. "А ну-ка, В комнату ворвался папа Чейз, подбежал к Гранту и оттащил его. У Гранта из разбитой губы текла кровь. Оба мальчика тяжело дышали. "Купер, помогай", скомандовал Берг. Но мне было страшно, и я опустил голову. "Стоп!" Папа Чейз с такой силой толкнул Гранта, что тот покачнулся и отлетел к стене. "Что ты творишь? Ты всегда на его стороне?" крикнул Грант. "Всегда!" Казалось, папа Чейз растерялся. Нет, я только Гранд и сдал ничли на раздельный звук. Он поднял руку, чтобы утереть кровь с лица. Бабушка дала ему полотенце. Скажи ему, Гранд, жёстким голосом произнёс Берг. Что он должен сказать? осведомился папа Чейс. Гранд. Последовало долгое молчание. Гранд отвёл взгляд. Я почувствовал, как гнев уходит из комнаты, но никто не казался счастливым. На этот раз, когда Берг сказал: "Помогай", я помог ему сесть в кресло. Вы и раньше дрались, заметила бабушка, но недолго, а так никогда. Что бы ни случилось между вами, так это не решается. Вы братья. Больше нет, отрезал Берг. Не смей так разговаривать с бабушкой, громовым голосом приказал папа Чейз. Объясни, Берг, сейчас же. Вейнлин больше не моя девушка. Казалось, все в комнате вздохнули. Я дрожал с тревогой. «Что-то очень плохое происходило, а что именно, я не понимал». «Но ведь это произошло давным-давно», — тихо спросила бабушка. «Нет, она бросила меня ради другого». Берг указал пальцем. «Ради него!» Бабушка ахнула. Папа Чейс повернулся к Гранту. «Это правда?» Грант, всё ещё прижимая полотенце к рту, закрыл глаза. «Не совсем. Да, мы с Вейнлин вместе, но с Берком они расстались». «Но Берг твой родной брат». строго произнёс папа Чейз. «Как ты решился на такое?» Грант открыл глаза и отнял полотенце от кровоточащих губ. «Я не знаю, как это случилось», – беспомощно прошептал он. «А я скажу, что тебе надо сделать», – начал папа Чейз с напряжённым голосом. «Чейз?» – предостерегающе произнесла бабушка. Он посмотрел на неё, и она покачала головой. Мгновение спустя папа Чейз кивнул, и его тело обмякло. «Я ненавижу тебя, Грант!» Тихо заявил Берг. Я всегда ненавидел тебя и всегда буду ненавидеть. Хватит, Берг, устало попросил папа Чейз. Ты меня понял, Грант? Мне плевать. Всё, сказал папа Чейз. Я сыт по горло вами обоими. Расходитесь по комнатам. Я скажу, когда выходить. Грант резко рассмеялся. Идти в комнату? Мне 18 лет. Ты либо платишь за проживание, либо подчиняешься моим правилам. Выбирай. рявкнул папа Чейз. Берк не звал меня и не смотрел в мою сторону. Я неуверенно пошёл за ним, но он опять закрыл передо мной дверь. Я вернулся в гостиную и подошёл к бабушке. Она опустилась на колени и взяла меня за голову. "Купер, ты расстроился, да? Мне очень жаль. Ты хороший пёс". Она посмотрела на папу Чейза, который рухнул на диван. Иногда я думаю, что у Купера есть секрет. Если бы только он мог нам его рассказать. Понятия не имею о чём-то. Думаю, мне надо выпить. Сделая должение, папа Чейз пошёл на кухню, и вскоре комната заполнилась резким запахом. Бокалы стукнулись дребезжащим звуком, и папа Чейз с бабушкой поднесли их к губам. Гранту нужно приложить лёд, Чейз. Отнесёшь ему? Мне сегодня не подняться по лестнице, ноги не ходят. Через минуту. Ты всё ещё сердишься на него. Конечно, сержусь, нахмурился папа Чейз. Чейс, они мальчишки, а она молодая девушка. Ты забыл себя в этом возрасте? Вот на неё я сержусь больше всего. Я говорил Берку держаться подальше от этой кучки рабофермеров семейства Джан. А он что? Она кружит ему голову и разбивает его сердце и начинает крутиться с его братом, где это видно. Бабушка сделала глоток. Верность имеет для тебя большое, очень большое значение, осторожно заметила она. Боже, мама, ты опять за своё. «Я знаю, что ты скажешь, но я чувствовал бы то же самое, будь мы с Петти все еще женаты». «Значит, ты считаешь, что у Берка есть пожизненное право на Венлин? Точно она какая-то корова?» Я смотрел на бабушку, потому что никогда прежде не слышал, чтобы она говорила таким резким голосом. Папа Чей сморгнул. «Ничего подобного я не говорил». «А я считаю, что ты воспитал двух прекрасных сыновей. Двух молодых людей, которые знают Венлин лучше всех. Разумеется, она любит их обоих». И не пытается что-то там сделать ни с одним, ни с другим. И в Берки сейчас много ярости, разве ты не замечаешь? Ты не думаешь, что его реакция может быть связана с чем-то ещё, помимо девушки, с которой он перестал встречаться полгода назад? Она встала. Я отнесу лёд. Потом всё вроде бы пришло в норму, но это было далеко не так. Мы по-прежнему ели и ложились спать. Однако я как будто жил с совершенно другой семьёй. И мне потребовалось много времени, чтобы понять почему. Гранты и Берк никогда не оставались наедине, и за ужином едва разговаривали, но не с папой Эйзеном и не с бабушкой, и, конечно, не друг с другом. Кроме того, Берк начал ползать повсюду на руках, чем расстраивал меня. Он говорил мне сидеть и стоять, но я не мог сохранять спокойствие при виде него, ползущего по полу. Я подходил, чтобы сделать помогай, но он меня отталкивал. Почему? Витя был рядом, хороший пёс, который мог помочь ему забраться в кресло. Я не понимал, что он делает. Я перепробовал все средства, чтобы всё стало как прежде. Приносил игрушки, скулил и даже лаял. Фу, строго говорил мне Берг. Фу? Я просто пытался делать свою работу, быть собакой моего мальчика, а он не разрешал мне. Он разлюбил меня? Тебе что-нибудь нужно в магазине? спросила его бабушка. Слушай, ты могла бы забрать Купера? Он прыгает на меня и скулит. Думаю, ему скучно. Конечно. Пойдём, Купер. Бабушка взяла меня покататься на машине. Как было хорошо оказаться далеко от этого несчастного дома, где мой мальчик с трудом ползл по ковру. Когда мы проезжали мимо чудесной козьей фермы, я высунул нос в окно и залаял. Я одержал морду прямо по ветру. Воздух свистел сквозь ноздри, и я чихнул. Бабушка рассмеялась. А затем, среди всех экзотических запахов, бьющих мне в нос, я уловил обьяняющий запах лейси. Он становился всё сильнее, а потом мы миновали ферму, и он растаял. Лейси была там, именно там. Мы поехали дальше, а потом бабушка остановила машину и опустила все окна. "Я знаю, ты хорошая собака, Купер. Сиди здесь", сказала она мне. И я стал сидеть. Вокруг меня не было ничего, кроме припаркованных машин. Бабушка вошла в большое здание, и её запах постепенно рассеялся. Но я переживал не о ней. Теперь я знал, где найти Лейси. Сидеть. Но бабушка даже не притормозила, когда мы проезжали ферму, где очень сильно ощущалось присутствие Лейси. Бабушка явно не знала о том, что знал я. Я заскулил. Иногда собаки говорят что-то сделать, но она знает, что это неправильно. В тот момент я знал, что сидеть дело неправильное. Я пристально смотрел в ту сторону, куда ушла бабушка, пребывая в нерешительности. Сидеть. Лейси. Дверца машины холодила лапы, когда я лез наружу. Я легко приземлился, отряхнулся и побежал на поиски Лейси, моей подруги. Скорее я уловил её запах на ветру и уверенно помчался в нужном направлении, добравшись до места, где находился дом Сарай и другие большие постройки, я перешёл на бег. Здесь кругом пахло лошадьми. Увидев меня, Лейси взвизгнула. Она была в маленьком загоне с открытым верхом. Мы прижались друг к дружке носами через ограду. Мы припадали на лапы и махали хвостами, и я был так счастлив, что вертелся волчком. Я нашёл Лейси. Канура Лейси находилась в глубине псарни. Я увидел, как она подошла к ней и ловко вскочила на крышу. Я понял, что она делает, только когда она положила лапы на ограду, а затем, обернувшись на дом, оттолкнулась задними ногами и прыгнула. Ограда затрещала, а Лейси приземлилась, и я радостно вскочил на неё. Мы катались и играли. Я был счастлив как никогда и не думал ни о чём другом, кроме как быть с ней. Потом она отряхнулась, обнюхала меня и направилась к лесу. Я последовал за ней, пытаясь играть, но она только бежала. Судя по всему, у неё была цель. Я думал, мы направляемся на ферму, куда же ещё? Но я ошибался. Спустя некоторое время Лэйси привела меня к дому, стоящему в ряду других домов, и я понял, куда мы пришли. Она подбежала к двери и начала царапаться, затем села и залаяла. Я забрёл во двор и побрызгал на кустики. Дверь открылась, выпустив много запахов. Девушка в дверях была, конечно же, Вэнь Линн. Лулу, -лу? как ты здесь оказалась? Она выглянула во двор с выражением недоумения, а затем увидела меня. Купер? Она впустила нас через деревянные ворота и закрыла их за собой. Мы оказались в ровном заднем дворе, где в основном росла трава. Она поставила миски с водой, и мы стали жадно пить. Потом мы играли, гонялись по двору, боролись и перетягивали палку. Должно быть, Лэйси жила здесь, потому что здесь была Вэньлин. Когда вышел отец Вэньлин, мы с радостью подбежали к нему. Лежать, сказал он. Я позвонила. Хозяйка Лулу уже в пути, а Купера я хочу отвезти сама. Подбросишь меня к Тревино, папа? Мы с Лэйси возобновили игру. Скорее после этого задние ворота открылись, и вошла женщина. Она пахла специями и сыром. Лулу, выругалась она. «Ты как выбралась?» Лэйси подбежала к ней. Я неуверенно поднял ногу на столбик ограды. «Они только что объявились», — сказала Вин Лин новой женщине. «Забавно, что я знаю их обоих. Купер принадлежит моему другу. Это с ним мы нашли Лулу, когда она ощенилась. Это были щенки Купера. И я позвонила в службу спасения животных, чтобы их забрали». «Именно там я и взяла Лулу», — сказала новая женщина. Значит, она прибежала сюда вслед за Купером. Полагаю, да, с сомнением ответила Вэньлин. Хотя странно. Почему они прибежали ко мне домой, а не к Куперу? Я услышал щелчок. Новая женщина застегнула поводок на Лэйси. Я думал, мы пойдём на такую прогулку, где не разрешают много бегать из-за белок. Я с надеждой подбежал к Вэньлин, но она просто потрепала меня. Когда новая женщина подвела Лэйсик за бору, я забеспокоился. «Пойдем, Лулу». Лейси уставилась на меня, сопротивляясь поводку. Я побежал к ней, и в то время, как новая женщина тащила ее в отверстие, попробовал пристроиться следом, но женщина преградила мне путь ногой, а затем ворота захлопнулись. Я стал скулить и яростно царапаться в деревянные доски. Я должен был быть с Лейси. Некоторое время я кружил по заднему двору, пахнущему Лейси, и прислушивался в надежде на ее возвращение. «Пойдем, Лулу». Затем Вэнь Лин взяла меня покататься на машине. Ее отец сидел за рулем, а я на заднем сиденье. Когда мы миновали козье ранчо, я понял, что мы возвращаемся на ферму. Когда мы подъехали к дорожке, я почувствовал напряжение Вэнь Лин. Машина остановилась, и она приложила руку ко рту. «Боже мой!» — выдохнула она. «Из дверного проема на нас смотрел! Берг!» Он стоял.